Глава 21. Герой веков окажется не человеком, но силой. Ни один народ не сможет на него претендовать. Ни одной женщине не удастся его удержать. Ни один король не сумеет его убить. Он не должен принадлежать никому, даже самому себе. Кельц распокойно сидел и читал, пока лодка медленно двигалась по каналу на север. «Иногда меня тревожит, что я совсем не тот герой, за которого меня принимают», было написано в дневнике. Какие у нас есть доказательства? Слова давно умерших людей, лишь теперь признанные пророческими? Даже если поверить в предсказания, надо изрядно постараться, чтобы соотнести их со мной. Правомерно ли считать события на летнем холме ношей выковавшей героя? Несколько моих жен могли, наверное, дать мне бескровную связь со всеми королями мира, если смотреть под определенным углом. Можно найти десятки похожих фраз, так или иначе отсылающих к эпизодам моей жизни. Но точно так же они могут не иметь ко мне никакого отношения. Философы уверяют, что пришло время, и были соответствующие знамения. Но я продолжаю думать, а что если они выбрали не того человека? Так много людей зависит от меня. Они говорят, я стану держать в руках будущее всего мира. Но что они подумают, если узнают, что их защитник, герой веков, спаситель, сомневается в себе? Может, они вовсе и не будут потрясены. И, пожалуй, это беспокоит меня сильнее всего. Что если в глубине души они и сами удивлены так же, как и я? Когда они видят меня, не видят ли они лжеца?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 «Насмешливый, ненавидящий!» И «Еще я тревожусь, как бы мое высокомерие не погубило всех нас!» Кельсер опустил книгу. Лодка шла рывками, с Каа усердно тащили судно. Кельсер был рад, что Сейзит успел сделать для него копию дневника Вседержителя до отплытия, иначе ему совершенно нечем было бы заняться во время путешествия. «Да, дневник оказался чрезвычайно интересным» завораживающим и в то же время зловещим. Странно было читать слова, написанные самим Вседержителем. Кельсеру Вседержитель всегда представлялся не столько человеком, сколько тварью, злобной силой, которую необходимо уничтожить. Однако автор дневника, похоже, был простым смертным. Он задавался вопросами, размышлял, казался человеком глубоким и сильным. «Не следует так уж доверять этим записям» подумал Кельсер, проводя ладонью по странице. Люди редко судят о самих себе беспристрастно. И все же история Вседержителя напомнила Кельсеру о легендах, слышанных им когда-то. Легендах, которые шепотом пересказывали с Каа, обсуждали знатные лорды и запоминали хранители. Они гласили, что некогда еще до Вознесения Вседержитель был величайшим из людей, любимым вождем, человеком, Которому народы верили свои надежды. К несчастью, кельсер знал, чем кончилась эта история Последней империей. Вседержитель не спас человечество, он его поработил. Но когда кельсер читал о начале тех событий, видел сомнения в содержителе и его внутреннюю борьбу, все казалось ему еще более трагичным. Кельсер хотел продолжить чтение, но лодка стала замедляться. Он выглянул из каюты. Десятки людей шагали по тропе вдоль канала, волоча четыре грузовые и две узкие баржи, на которых разместились охранники. Это был эффективный способ транспортировки различных товаров и тяжелейший труд СКАА. Однако бурлаки могли таким образом перетаскивать грузы, многократно превосходившие то, что они унесли бы на себе. Сейчас СКАА почему-то остановились. Впереди Кельсер рассмотрел шлюзовой механизм, за которым канал разделялся на два рукава. «Нечто вроде водного перекрестка». «Наконец-то!» — подумал Кельсер. Многодневное путешествие подходило к концу. Кельсер не стал ждать посланца. Он просто вышел на палубу и достал из кошеля несколько монет. «Пора их немножко расшевелить», — подумал он, роняя монетку на деревянную палубу. Воспламенив сталь, Кельсер взмыл в воздух. Он помчался по дуге, быстро набирая высоту. Сверху он видел канал, людей, тащивших баржи к развилке, и тех, кто уже остановился и ждал своей очереди. Кельсер бросил еще монету, пролетая над тяжело груженной баржей, и оттолкнулся от нее, чтобы не потерять высоту. Будущие солдаты задрали головы, потрясенно указывая пальцами на Кельсера, парившего над каналом. Кельсер воспламенил пьютер, наполняя тело силой и приземлился на палубу узкой баржи, возглавлявшей караван. Из каюты вышел удивленный Един. «Лорд Кельсер, мы... Э, подошли к развилке?» «Сам вижу», — ответил Кельсер, оглядываясь на длинную очередь судов. Люди на тропе взволнованно переговаривались, показывая в его сторону. Кельсер чувствовал себя немного странно, воспользовавшись аламантией среди бела дня, на глазах у множества зрителей. «Что делать? Такова необходимость», — подумал он. «Все эти люди теперь не скоро увидят меня. Пройдет еще несколько месяцев. Я должен был произвести на них впечатление, дать им надежду, если, конечно, вся затея хоть чего-то стоит. «Может, проверить, здесь ли встречающие из пещер?» — осведомился Кельсер. «Разумеется», — ответил Един, жестом приказывая одному из слуг подвести баржу к берегу и перебросить трап. Един выглядел взволнованным. На самом деле он был человеком горячим и искренним, и Кельсер уважал его за это, хотя Едину и не хватало внешнего лоска. «У меня всю жизнь противоположная проблема», — весело подумал Кельсер, следом за Едином сходя на берег. «Я могу очаровать людей одним своим видом, но при этом сам не верю в то, что говорю и делаю». Они прошли вдоль ряда бурлаков. Перед рабочими стоял один из громил Хэма. Он изображал капитана охраны Кельсера. Капитан отсалютовал. «Мы добрались до развилки, лорд Кельсер». «Сам вижу», — повторил тот. Впереди на склонах холмов стояли густые березовые рощи, но они никого не интересовали. Империя владела более обильными источниками древесины, так что березы в здешних горах могли расти спокойно. Кельсер воспламенил олова, щурясь на ослепительно вспыхнувшее солнце. Глаза быстро приспособились к яркому свету, и он заметил между деревьями легкое движение. — Они там! — сказал Кельсер, подбрасывая монетку и с силой толкая ее. Монетка понеслась вперед и ударилась о ствол. Сигнал был принят и несколько человек в маскировочной одежде вышли из-за деревьев и зашагали к каналу по усыпанной золой и пеплом земле. «Лорд Кельсер!» — отсалютовал первый из них. «Я капитан Диму! Прошу, возьмите новобранцев и идемте со мной! Генерал Хэммонд жаждет встретиться с вами!» Капитан Диму был молод, а выглядел настоящим солдатом. Ему едва перевалило за двадцать, но он руководил своим маленьким отрядом с такой серьезностью что мог бы показаться самонадеянным, если бы не знал столько о воинском искусстве. «Солдат водили в бой и большие юнцы», — думал Кельсер. «Если я в таком возрасте был бездельником, это не значит, что все должны быть такими же. Посмотреть только на бедняжку Вин, ей всего шестнадцать, а она готова поспорить в серьезности с Маршем». Войдя в лес, они рассредоточились по разным тропинкам. По приказу Хэма, каждому отряду надлежало идти своей дорогой, чтобы не оставлять явных следов. Кельсер оглянулся на мужчин, шедших позади. Их было около двух сотен, и слегка нахмурился. «Они наверняка оставят после себя просеку, но что поделать? Передвижение такого количества людей едва ли можно скрыть». Диму замедлил шаг, махнул рукой, и несколько солдат из его отряда быстро выбежали вперед. Они, конечно, и в сравнении не шли по выправке со своим командиром. И все же Кельсер был удивлен. Когда он приезжал в последний раз, эти люди выглядели настоящим сбродом. Они не умели действовать сообща, как и большинство СКА изгоев Да, Хэм и его офицеры неплохо потрудились. Солдаты отодвинули в сторону маскировочный кустарник, обнажив щель в земле. Внутри оказалось темно, стены поблескивали гранитом. Это была необычная пещера» а дыра, уводящая в глубину. Кельсер некоторое время стоял молча, смотриваясь в черную каменную расщелину. Его передернуло. «Кельсер!» — окликнул Един. «В чем дело?» «Напоминает ямы. Они тоже выглядят, как трещины в земле». Един слегка побледнел. «Ох, я...» Кельсер отмахнулся. «Я знал, что меня ждет». «Я спускался в ямы каждый день в течение года, но всегда выходил наружу. Я их победил. У них нет власти надо мной». И чтобы доказать правдивость своих слов, он шагнул вперед и начал спускаться в черную щель, достаточно широкую, чтобы в ней поместился крупный мужчина. Оглянувшись, Кельсер увидел, что солдаты и отряд Диму, и новобранцы молча наблюдают за ним. Он нарочно говорил с Едином настолько громко, чтобы его услышали. Пусть увидят и мою слабость, и то, как я ее преодолеваю. Мысли звучали храбро. Однако, очутившись под землей, кельсер словно переместился назад во времени. Зажатый между каменными стенами, он дрожащими пальцами нащупывал дорогу. Холод, сырость, темнота. Добывать атиум должны были рабы. А ламанты, конечно, работали бы более продуктивно, но использование ламантии поблизости от кристаллов Атиума уничтожало их. Поэтому, наверное, Вседержитель посылал в шахты только приговоренных. Загонял в ямы. Заставлял ползти вниз. Всегда вниз. Кельсер принудил себя двигаться вперед. Это не ямы Хатсина. Щель не тянется бесконечно долго. В ней нет обросших кристаллами дыр, в которых нужно шарить разодранными кровоточащими руками, чтобы нащупать жеоды Атиума скрытые в глубине. Один же отдавал давал неделю жизни. Жизни под кнутом надсмотрщика. Жизни под властью бога-садиста. Жизни под покрасневшим от стыда солнцем. «Я должен изменить мир ради других», — думал Кельсер. «Сделать его лучше». Спускаться оказалось тяжело. Куда тяжелее, чем Кельсер готов был признаться. К счастью, расщелина вскоре превратилась в большую подземную пещеру и Кельсер заметил свет. Остаток пути он преодолел, просто рухнув и приземлившись на неровный каменный пол. Он улыбнулся человеку, ожидавшему его. «Адский вход, Хэм!» — сказал Кельсер, отряхивая с ладоней пыль. Хэм улыбнулся. «Видел бы ты нашу ванну!» Кельсер расхохотался, сторонясь, чтобы не мешать тем, кто спускался следом. Он обратил внимание, что от пещеры отходят несколько естественных туннелей. С уступа свисала узкая веревочная лестница, по которой проще было забраться наверх. Вскоре внизу появились Един и Доксон. Их одежда порвалась и перепачкалась после сложного спуска. Да, вход был непростым, но в том-то и крылся смысл. «Страшно рад тебе, Кел, сказал Хэм. Он непривычно выглядел в одежде с рукавами, которых обычно не признавал. В строгой куртке, застегнутой на все пуговицы. «Ну...» но... «Сколько человек вы мне привели?» «Всего лишь двести сорок с чем-то». Хэм вскинул брови. «Значит, набор в основном закончен?» «Наконец-то!» — подтвердил Кельсер. В пещеру начали спрыгивать солдаты, и несколько помощников Хэма вышли вперед, помогая новобранцам сориентироваться и уводя их в один из боковых туннелей. Кельсеру и Хэму подошел Един. «Пещера потрясающая, лорд Кельсер!» Я никогда прежде не бывал в таких местах. Нечего и удивляться, что Вседержитель не может нас обнаружить. «Здесь все отлично охраняется и вообще устроено на славу», — с гордостью сообщил Хэм. «Входов всего три, и каждый представляет собой расщелину в склоне горы. Имея достаточное количество припасов, можно удерживать нашу крепость даже в том случае, если на нас бросят превосходящие силы противника». К тому же, — добавил Кельсер, — это не единственная пещера в здешних горах. Даже если бы Вседержитель всерьез задумал уничтожить нас, его армии пришлось бы потратить не одну неделю, прочесывая местность, и все равно бы нас не нашли. «Потрясающе!» — повторил Един. Он повернулся к Кельсеру. «Лорд Кельсер, я ошибался насчет тебя. Эта операция, эта армия, вы сотворили нечто поистине впечатляющее!» Кельсер усмехнулся. «На самом деле ты был прав насчет меня. Ты поверил мне, когда мы только задумали все это. И мы здесь лишь благодаря тебе». «Я?» «Ну да, наверное», — улыбнулся Един. «В любом случае», — сказал Кельсер, «мне льстит твое доверие. Наверное, понадобится время, пока все спустятся. Не хочешь принять командование? Мне нужно переговорить с Хаммондом». «Разумеется», — «Лорд Кельсер». В голосе Едина прозвучало искреннее уважение, даже почтительность. Кельсер жестом предложил Хэму отойти в сторону. Хэм, слегка нахмурившись, взял фонарь и повел Кельсера в один из боковых туннелей. Когда они оказались достаточно далеко, чтобы их никто не услышал, он остановился. Кельсер вопросительно посмотрел на него. Хэм кивнул в сторону пещеры. «Един определенно изменился!» сказал он. «Я хорошо влияю на людей. Должно быть, их поражает твоя скромность. Я серьезно, Келл. Как тебе это удалось? Он пылал ненавистью, а теперь смотрит на тебя как ребенок, на обожаемого старшего брата». Кельсер пожал плечами. «Едину никогда прежде не приходилось работать с хорошей опытной командой. Думаю, он начинает осознавать, что у нас действительно есть шанс». «Прошло чуть больше полугода, а мы уже собрали столько мятежников, сколько он не видел за всю свою жизнь. Такой результат непременно должен был сломить его упрямство». Хэма, похоже, не слишком убедили его слова. Он просто передернул плечами и направился дальше. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Вообще-то, я хотел посмотреть на два других входа, если можно», ответил Кельсер. Хэм кивнул и пошел вперед. Этот туннель, как и большинство других, не был сотворен руками человека, а представлял собой части естественных подземных лабиринтов. В Центральном Доминионе существовали сотни таких систем, в основном простых и маленьких, и только одна из них, Ямы Хатсина, скрывала в себе жиоды Атиума. «Един прав», — сказал Хэм, протискиваясь сквозь сужающийся туннель. «Ты нашел отличное место, чтобы спрятать армию!» Кельсер кивнул. Отряды мятежников уже сотни лет скрываются в здешних подземных пещерах. Они так близко от лютадели, что иной раз страшно становится. Но вседержителю ни разу не удавалось устроить успешный налет. Поэтому теперь он их просто не замечает. Думаю, слишком уж много раз его здесь постигали неудачи. «Не сомневаюсь», — хмыкнул Хэм. «Тут слишком много всяких поворотов и узких щелей, чтобы драться с теми, кто знает каждый уголок». Они вышли в очередную пещеру, меньшую по размерам. В ее потолке была такая же расщелина, сквозь которую просачивался солнечный свет. В пещере находился отряд из десятка солдат, которые мгновенно насторожились, заслышав шаги Хэма. Кельсер посмотрел на них и одобрительно кивнул. «Здесь всегда охрана?» — спросил он. «Да, у каждого из трех входов», — ответил Хэм. «Хорошо». Кельсер подошел ближе, рассматривая солдат. Он нарочно закатал рукава, чтобы были видны его шрамы, и отметил, как уставились на них бойцы. По правде говоря, Кельсер не знал, что ему следует проверять, но старался выглядеть как настоящий военачальник. Он изучил оружие – восемь боевых дубин, два меча – и нескольким велел поправить одежду, хотя никто из них не носил военной формы. Наконец он обратился к солдату с эмблемой на плече. — Кому ты позволишь покинуть пещеры, солдат? — Только тому, у кого будет письмо с печатью генерала Хэммонда, сэр. — И никаких исключений? — Никаких, сэр. — А если я захочу уйти прямо сейчас? Солдат замялся. — -а, а ты остановишь меня, — резко сказал Кельсер. — Никаких исключений, солдат. Ни для меня, ни для твоего приятеля, ни для офицеров, ни для кого. Нет печати, нет выхода. «Так точно, сэр!» «Молодец!» «Да!» — добавил Кельсер, поворачиваясь к Хэму. «Если у тебя все солдаты таковы, генерал, то у Вседержителя есть основания бояться!» При этих словах солдаты расправили плечи. «Продолжайте в том же духе, ребята!» заявил Кельсер, направляясь к туннелю. Хэм пошел за ним. «Спасибо!» — негромко сказал он. «Они несколько недель только и говорили, что о твоем приезде!» Кельсер пожал плечами. «Я просто хотел убедиться, что они хорошо охраняют лагерь. Теперь у тебя людей прибавилось, и я настаиваю, чтобы посты были во всех туннелях, ведущих к выходам». Хэм кивнул. «Да, но это чересчур. Не смеши меня», — отмахнулся Кельсер. «Один единственный недовольный чем-то беглец или просто дурак может выдать нас вседержителю. Хорошо, конечно, что ты в состоянии защитить пещеры». Но если снаружи встанут войска, и ты очутишься в ловушке, от армии не будет проку. «Верно», — согласился Хэм. «Хочешь взглянуть на третий выход?» «Конечно». Хэм кивнул и повел его по очередному туннелю. «Да, вот еще что», — немного погодя заговорил Кельсер. «Собери человек сто, тех, кому доверяешь, и пусть проложат побольше тропинок в лесу. Если кто-то начнет искать тебя...» Нам не удастся скрыть, что по лесу ходило много людей. Но можно спутать следы, если появится несколько десятков троп, ведущих в разных направлениях. Хорошая мысль. У меня их сколько угодно, усмехнулся Кельсер. Они добрались до другой пещеры намного больше, чем две предыдущие. Это оказался тренировочный зал без выхода наверх. Здесь солдаты под присмотром наставников отрабатывали приемы боя на мечах и дубинах. Инструкторы были в мундирах. Идея принадлежала Доксону, чтобы офицеры носили мундиры. Всю армию одеть в форму не представлялось возможным. Потребовалось бы слишком много денег. К тому же покупка такого количества обмундирования вызвала бы подозрения. Но то, что командиры всегда ходили в мундирах, порождало уверенность в рядовых солдатах. Эм остановился у входа в пещеру. — Надо кое-что серьезно обсудить, Кел, сказал он. — Эти люди... «Да, они начали чувствовать себя воинами, но... Короче, они же СКА. Они всю жизнь работали на фабриках или в полях. Я не знаю, как они поведут себя во время сражения». «Если мы все сделаем правильно, им не придется много сражаться», ответил Кельсер. «Ямы Хатсина охраняет всего пара сотен солдат. Вседержитель не может держать там большой отряд, не привлекая внимания к расположению ям. Тысяча наших воинов... Без труда захватит ямы и сразу отступит при приближении гарнизона. А оставшиеся девять тысяч столкнутся, вероятно, со стражниками великих домов и малой частью дворцовой гвардии, но мы будем превосходить их численно. Хэм кивнул, хотя уверенности в его взгляде не прибавилось. «Ну, в чем еще дело?» — спросил Кельсер, прислоняясь к гладкой стене туннеля. «А что потом, Кел?» — выпалил Хэм. «Мы добудем атиум». Передадим город и нашу армию Едину. И что потом? — Это уже дело Едина? — пожал плечами Кельсер. — Ну их же всех убьют, — тихо сказал Хэм. — Десять тысяч человек не удержат Лютадель, когда подойдет имперская армия. — Я приготовил для них кое-что получше, Хэм. Если нам удастся стравить лордов и свалить правительство... — Ну, возможно, — с сомнением пробурчал Хэм. «Ты же согласился с планом, Хэм», — напомнил Кельсер. «Мы именно это и задумывали с самого начала. Создать армию и передать ее Едину!» «Да знаю», — кивнул Хэм, вздыхая и тоже прислоняясь к стене. «Только я думал. Понимаешь, теперь, когда я командую ими, для меня все стало выглядеть иначе. Может, я просто не гожусь для такого дела? Я телохранитель, а не генерал». «Я знаю, о чем ты думаешь, друг мой», — усмехнулся про себя Кельсер. «А я вора не пророк. Но иногда нам приходится играть другие роли, если того требует дело». Он положил руку на плечо Хэма. «Ты проделал отличную работу». Хэм помолчал. «Проделал?» — переспросил он. «Я привез едина сменить тебя. Мы с Доксом решили, что солдатам лучше привыкнуть к тому, что он их главнокомандующий». Пусть армия смотрит на него, как на своего генерала. Кроме того, ты нужен в Лютадели. Кто-то должен начать работу с гарнизоном, а ты единственный из нас, у кого есть связи среди военных». «Значит, я вернусь в столицу вместе с тобой?» Кельсер кивнул. Хэм явно не ожидал такого, но через несколько мгновений расслабился и улыбнулся. «Значит, я наконец-то смогу снять мундир? Но ты уверен, что Един справится?» Ты же сам сказал. Он сильно изменился за последние месяцы. И он действительно блестящий командир. Отлично руководил мятежниками после того, как мой брат оставил пост. Мне казалось...» Кельсер грустно покачал головой. «Нас стало меньше, Хэм. Ты, и Брис, вот и все, кому я действительно могу доверять. И ты нужен в столице. Един, вероятно, не идеальная кандидатура, но эта армия должна со временем стать его войском» так что пусть привыкает. К тому же ему будет чем заняться, а то он уже начал проявлять недовольство по поводу своей роли в плане». Кельсер помолчал и весело усмехнулся. «Думаю, он просто завидует тому, какое внимание я уделяю другим». Хэм засмеялся. «Да, вот это перемена». Они пошли дальше, оставив позади тренировочный зал и углубились в извилистый туннель, чуть заметно уходивший вниз. Единственным источником света им сложил фонарь Хэма. «Знаешь», — через несколько минут заговорил Хэм, — «в этих пещерах что-то есть. Может, ты уже заметил? Местами они просто прекрасны». Кельсер ничего подобного не замечал. Он огляделся по сторонам. Справа от него туннель немного расширялся, и дальняя стена его целиком состояла из тонких сталактитов и сталагмитов, похожих на грязноватые сосульки. Они переплетались между собой. Свет фонаря заставлял их вспыхивать крошечными огоньками. Пол туннеля впереди походил на застывшую реку. «Нет», — подумал Кельсер, — «я не вижу в этом красоты, Хэм». Возможно, другим и могли понравиться цветные камни и поблескивающие кристаллы. Но только Кельсер видел ямы Хатсина, бесконечные подземные коридоры, многие из которых обрывались вертикально вниз. Ему приходилось протискиваться сквозь щели, проваливаться в темноту, и ни единая искра не освещала ему дорогу. Там он частенько подумывал о том, чтобы просто не возвращаться. Но потом всякий раз натыкался на труп другого пленника, который то ли заблудился в темноте, то ли окончательно сдался. Кельс расщупывал кости и обещал самому себе потерпеть еще немного. Он каждую неделю находил живот Атиума и каждую неделю избегал казни посредством жестокого избиения. Кроме того, последнего раза. Он не заслужил жизни, его должны были убить. Но Мэйр дала ему же от, сказав, что за последнюю неделю нашла два. И только после возвращения наверх он обнаружил, что она солгала. На следующий день ее забили до смерти. Прямо у него на глазах. В ту ночь Кельсер пробудился. Стал рожденным туманом. А следующей ночью умерли многие. Очень многие. Выживший в Хатсине. Человек, которому не следовало жить. Даже увидев ее смерть, я не смог понять, предала она меня или нет. Вручила ли она мне тот же от из любви? Или ее подтолкнуло чувство вины передо мной? Нет, Кельсер не видел в пещерах никакой красоты. Многие сходили с ума в ямах не вынесет тесных, замкнутых пространств. С Кельсером такого не случилось. Однако он знал, что какие бы красоты не таили в себе подземные лабиринты, как бы ни были прекрасно скрытые в них кристаллы и камни, ему никогда не станет близким все это. После смерти мэр, никогда. «Не хочу больше думать об этом», — решил Кельсер. Вокруг как будто стало темнее. Кельсер посмотрел на Хэма. «Ладно, Хэм». «Валяй! Скажи, о чем ты думаешь?» «Честно?» — с неожиданным жаром спросил Хэм. «Конечно», — смиренно ответил Кельсер. «Хорошо. Меня в последнее время мучает один вопрос. Отличаются ли на самом деле СКАА от знатных людей?» «Само собой отличаются», — сказал Кельсер. «У аристократов есть деньги и земли. У СКАА нет ничего. Я не об этом» я имею в виду физические различия ты ведь знаешь что твердят поручители кельсер кивнул а правда ли это я хочу сказать у ска ведь всегда множество детишек а у знати я слышал с этим проблемы равновесие так это называлось предполагалось что таким образом вседержитель добивался чтобы знатных людей не стало слишком много а количество ска напротив не уменьшилось Чтобы они, несмотря на постоянные побои и убийства, могли выращивать достаточно еды и работать на заводах и фабриках. Лично я всегда рассматривал это как пустую болтовню братства, искренне сказал Кельсер: Ну, мне приходилось видеть женщин СКА, родивших больше десятка детишек, и при том я не могу назвать ни одной знатной семьи, где родилось бы больше трех наследников. Это просто традиция. А разница в росте. Не зря же говорят, что раньше отличить скаа от знатного человека можно было по внешнему виду. Теперь все не так. Слишком много полукровок. Но большинство скаа все равно не скорослые. Я думаю, дело в питании. Скаа никогда не едят досыта. — А что ты скажешь об аломантии? Кельсер нахмурился. — Вот видишь. Тебе придется признать, что физические различия все-таки есть, заявил Хэм. Скаа не может стать туманщиком. Этот дар проявляется только у тех, у кого в предках был знатный человек не дальше пятого колена. Это действительно обстояло так. Тут спорить не приходилось. Скаа и думают иначе, чем знатные люди, — продолжал Хэм. Даже наши солдаты весьма робкие, а ведь мы отбирали храбрейших. Един прав насчет большинства СКА. Они никогда не станут мятежниками. Вот я и думаю. А что, если между нами действительно есть серьезные различия? Что, если аристократы имеют право властвовать над нами?» Хельсер замер на месте. «Ты не можешь всерьез так думать». Хэм тоже остановился. «Ну, я не думаю, просто иногда мне это кажется странным. Лорды владеют аламантией, правильно? Может, так и задумано, чтобы они стояли у власти? Кем задумано?» «Вседержителем?» Хэм пожал плечами. «Нет, Хэм», серьезно, — серьезно сказал Кельсер, — «это неправда». «Неправда!» «Я знаю, такое трудно понять. Все это длится слишком долго, но в жизни с а есть что-то по-настоящему неправильное, и ты должен в это поверить». Хэм немного помолчал, потом, наконец, кивнул. «Пойдем», — вздохнул Кельсер. «Я хочу увидеть третий выход». Неделя тянулась долго. Кельсер инспектировал войско, проверял, как обучают солдат, как кормят, какое у них оружие, как ведется разведка и охрана подходов к пещерам и так далее. Но главное, он разговаривал с людьми. Он хвалил и ободрял их, и частенько использовал аламантию на глазах у всех. Многие из КА слышали об аламантии, но мало кто знал, что это такое. Знатные туманщики редко пользовались силой в присутствии посторонних а полукровки были и того осторожнее. Обычные СКА даже столичные понятия не имели, что значит толкать сталью или разжигать пьютер. И когда они видели, как Кельсер парит в воздухе или сражается с небывалой силой, то воспринимали это как некое алломантическое волшебство. Кельсер ничего не имел против. Однако всю эту хлопотливую неделю он то и дело вспоминал разговор с Хемом. Да как он вообще мог помыслить о том, что скаани – ши существа», – думал Кельсер, сидя во время обеда за отдельным столом и ковыряясь в тарелке. Центральная пещера была достаточно велика, чтобы вместить армию из семи тысяч человек, хотя многие сидели в боковых нишах и туннелях. Стол Кельсера установили в глубине пещеры на каменном выступе. «Наверное, я принимаю это слишком близко к сердцу». Хэм вообще склонен был размышлять о вещах, К которым ни один разумный человек не относился серьезно. Это была всего лишь еще одна философская дилемма. Он, похоже, и сам забыл о своих недавних тревогах. Он смеялся, болтая с Едином, и живо расправлялся с едой. Что же касается Едина, то тощий главарь мятежников выглядел вполне довольным своим генеральским мундиром и всю неделю серьезно обсуждал с Хемом будущую стратегию военных действий. Свои новые обязанности – он принял естественно и легко. Вообще Кельсер, похоже, оказался единственным, кто не радовался пиру. Ужин приготовили из привезенных продуктов, и хотя он был весьма скромным по меркам аристократов, многие из КА никогда в жизни ничего подобного не пробовали. Солдаты шумно обсуждали еду и наслаждались небольшими порциями эля. Кельсера не оставляла тревога. Что думают его солдаты о целях, за которые им предстоит сражаться? Им явно нравилось учиться военному делу, но, возможно, гораздо больше им нравилась сытная ежедневная кормежка. Верят ли они, что действительно способны разрушить последнюю империю? Считают ли они себя хуже аристократов? Кельсер угадывал их потаенные чувства. Многие уже осознали грозящую им опасность, и лишь строгость командиров удерживала их от бегства. Они с жаром спорили о приемах боя, Они ни слова не говорили о главном, о захвате дворца Вседержителя, о сражении с гарнизоном Лютадели. «Наверное, они не надеются на успех», — думал Кельсер. «Им необходима уверенность. Начало, конечно, положено слухами обо мне, но...» Он толкнул локтем Хэма и тихо спросил. «Есть у тебя серьезные нарушения дисциплины?» Хэм нахмурился, услышав неожиданный вопрос. Случается иногда. В такой толпе всегда найдутся недовольные. Знаешь кого-то конкретного? Человека, который хотел бы уйти отсюда? Мне нужно услышать мнение того, кому не нравится наша затея». «Двое сидят в карцере», — сказал Хэм. «А прямо здесь? Лучше, чтобы он находился тут, за одним из столов поближе». Хэм, поразмыслив, оглядел солдат. «Вон тот парень» за вторым столом в красном плаще. Его две недели назад поймали на попытке бегства. Человек, о котором шла речь, оказался тощим и нервным типом. Он сидел за столом, сутулившись с отсутствующим видом. Кельсер покачал головой. Мне бы кого попривлекательнее. Хэм в раздумьях потер подбородок. Потом указал на другой стол. — Билк, вон тот здоровый, за четвертым столом справа. «Вижу», — пробормотал Кельсер. Он пригляделся. Сильный, мускулистый мужчина с окладистой бородой в жилете. «Он достаточно умен, чтобы открыто не нарушать дисциплину», — сказал Хэм. «Но он из-под тяжка настраивает людей. Считает, что у нас нет шансов выстоять против последней империи. Я бы отправил его в карцер, но не могу наказывать человека только за то, что он боится. Тогда мне пришлось бы пересажать половину армии». Кроме того, он слишком хороший воин, чтобы просто взять и избавиться от него. «Он великолепен», — решил Кельсер. Воспламенив цинк, он всмотрелся в Билга. Цинк не давал возможности читать мысли, но можно было вычленить человека из толпы и воздействовать только на него, гася или разжигая определенные чувства, как если бы он был всего лишь одним кусочком металла из многих сотен». Впрочем, выделить Билга в толпе оказалось не так уж легко, и Кельсер сосредоточился на всем столе. Соседи Билга тоже могли ему пригодиться. Потом он встал. Разговоры в пещере постепенно затихли. «Друзья, прежде чем я уеду, мне хотелось бы еще раз сказать, что вы произвели на меня огромное впечатление», заговорил Кельсер. Его голос, усиленный хорошей акустикой, разносился под сводами пещеры. «Вы становитесь отличной армией! Простите, что забираю генерала Хэммонда, но я привез на его место прекрасного человека! Многие из вас и раньше знали генерала Едина, и вам всем известно, что он уже давно руководит мятежниками. Я уверен, что он поможет вам стать превосходными солдатами!» Хельсер начал понемногу разжигать чувство Билга и его соседи по столу, рассчитывая на то, что они не согласны с его словами. «Я прошу вас совершить великое дело», — продолжал Кельсер, не глядя в сторону Билга. Ска живущие в Лютадели, да и вообще все Ска, даже не догадываются, на что вы готовы ради них. Они не подозревают, как вы учитесь сражаться. Они не знают о битвах, которые вам предстоят. Однако они отдадут вам должное и однажды назовут вас героями». Он еще сильнее разжег эмоции Билга. Гарнизон Лютадели силен, но мы сумеем разбить его, особенно если быстро возьмем городские стены. Не забывайте, зачем вы пришли сюда. Вы пришли не просто научиться махать мечом или застегивать шлем. Речь идет о революции, равной которой не видел мир. О том, чтобы захватить власть и изгнать Вседержителя. Не забывайте об этой цели. Кельсер сделал паузу. Краем глаза он видел, как помрачнели лица мужчин за столом Билга. Наконец, в полной тишине Кельсер услышал, как кто-то что-то тихо пробормотал. Но, благодаря акустике, эти слова эхом разлетелись по пещере. Кельсер нахмурился, поворачиваясь к Билгу. «Ты что-то сказал?» — спросил он. «Вот момент, когда он должен решиться. Струсит или нет?» Билк бросил на него ответный взгляд. Кельсер обрушил на противника вспышку латуни и преуспел. Билк вскочил побагровев. «Да, сэр!» — рявкнул он. «Я что-то сказал!» «Я сказал, что кое-кто из нас вовсе не забыл о цели. Мы думаем о ней каждый день!» «И что именно ты думаешь?» — поинтересовался Кельсер. По пещере пробежал шепот. Солдаты передавали разговор тем, кто сидел слишком далеко. Билк глубоко вздохнул. «Мы думаем, сэр, что вы посылаете нас на заклание. Армия последней империи куда больше столичного гарнизона. И не имеет значения, возьмем мы городские стены или нет. Нас в любом случае перебьют. Вы не можете победить империю с парой тысяч солдат!» «Блестяще», — подумал Кельсер. «Прости, Билк, кто-то должен был это сказать, но не я». «Я вижу...» здесь мы не согласны громко произнес он я верю в этих людей и в их великую цель а я верю что ты дурак и фантазер проревел билк я был еще большим дураком когда потащился в эти проклятые пещеры если ты так уверен в победе то почему никого не выпускаешь отсюда мы будем сидеть в клетке до тех пор пока ты не отправишь нас на смерть ты оскорбляешь меня крикнул кельсер Ты отлично знаешь, почему никому не разрешается выходить. Почему ты так хочешь сбежать, солдат? Может, тебе не терпится продать товарищей вседержителю? Получить несколько мер за 4000 жизней?» Лицо Билга стало еще краснее. «Я бы никогда такого не сделал, но я не позволю посылать меня на бойню. Твоя армия – пустая затея». «Твои слова, слова труса и предателя» парировал Кельсер. Он оглядел толпу. Генералу не пристало бросать вызов младшему позванию. «Найдется ли солдат, готовый показать этому человеку, что такое честь?» Сразу же встало около двух десятков. Кельсер обратил особое внимание на одного. Он был ниже других ростом, но выглядел чрезвычайно пылким и искренним. Кельсер приметил его еще раньше. «Капитан Диму!» Молодой капитан стремительно вышел вперед. Кельсер выхватил свой меч и протянул его воину. «Умеешь драться на мечах, парень?» «Да, сэр!» «Кто-нибудь, найдите клинок для Билга и пару калетов!» Кельсер повернулся к Билгу. «У знатных людей есть традиция. Когда они не могут договориться, то улаживают дело при помощи дуэли. Победи этого человека и иди куда хочешь». «А если он победит меня?» — спросил Билк. «Тогда ты умрешь?» «Я все равно умру, даже если останусь», — заявил Билк, забирая меч из рук ближайшего соседа. принимая условия!» Кельсер кивнул и махнул рукой, предлагая солдатам раздвинуть столы и освободить место для дуэли. Солдаты окружили импровизированную площадку, чтобы наблюдать за схваткой. «Келл, что ты делаешь?» — прошипел Хэм. «Только то, что необходимо». «Необходимо? Кельсер, парень, не справится с Билгом». «Я доверяю Диму, именно поэтому и произвел его в капитану, но он отнюдь не великий воин». «А Билг — один из лучших мечников в армии». «Солдаты это знают?» — уточнил Кельсер. «Еще бы, прекрати этот цирк. Диму чуть ли не в два раза меньше Билга, и по умениям ему в подметке не годится. Билк разделает его двумя ударами». Кельсер как будто не услышал просьбы. Он сидел, молча наблюдая, как Билк и Диму проверяют мечи, а солдаты застегивают на них кожаные калеты. Когда все было готово, Кельсер подал знак к началу боя. Хэм застонал. Он ожидал, что схватка продлится недолго. Билк уверенно шагнул вперед и быстро нанес несколько пробных ударов. Но Диму, похоже, был не так уж плох, и все удары сумел отразить». Однако он действительно не годился Билгу в сопернике. Глубоко вздохнув, Кельсер воспламенил сталь и железо. Билк занес меч, но Кельсер оттолкнул лезвие в сторону, давая Диму возможность увернуться. Молодой капитан попытался атаковать, но Билк легко отбил его клинок и тут же бросился вперед, заставив Диму отступить. Тот хотел отпрыгнуть, спасаясь от летящей стали, но двигался слишком медленно. Лезвие меча устремилось к нему. Казалось, что вот-вот... Кельсер железом подтянулся к фонарю за спиной, чтобы не упасть со стула, и дернул за металлические пряжки на калете Диму. Кельсер успел вовремя, и капитан отлетел назад, очутившись в недосягаемости меча противника. Диму неловко приземлился, а клинок Билга ударился о каменный пол пещеры. Рослый солдат недоуменно возрился на собственное оружие, и по толпе прокатился изумленный ропот. Билк зарычал и, замахнувшись, опять рванулся в атаку. Диму принял удар на клинок, но Билк с легкостью отбил его в сторону. Он снова замахнулся, и Диму инстинктивно вскинул меч, защищаясь. Кельсер сталью остановил меч Билга на полпути. Диму стоял, вскинув руку с мечом, и выглядело это так, будто он силой мысли задержал грозившее ему оружие. Участники поединка замерли. Билк пытался шевельнуть мечом, а Диму изумленно смотрел на собственную руку. Потом, приосанившись, Диму сделал осторожный выпад. Кельсер толкнул сталью, опрокинув Билга на спину. Огромный воин повалился на земь, скрикнув от изумления. Когда мгновением позже он вскочил на ноги, кельсеру уже не нужно было разжигать его ярость. Билк взревел, схватил меч двумя руками и прыгнул на Диму. Некоторые просто не умеют вовремя останавливаться, подумал кельсер, когда Билк занес меч над головой. Диму хотел отбить удар, но кельсер просто отодвинул его в сторону. Мгновенно опомнившись, Диму схватил меч обеими руками и кинулся навстречу Билгу. Кельсер взялся за его клинок на взмахе и, вызвав вспышку железа, повел вперед. Мечи скрестились и усиленный аламантией удар Диму по оружию из рук Билга. Раздался звон, и здоровяк упал, сбитый с ног небывалой атакой капитана. Меч Билга отлетел далеко в сторону. Диму шагнул вперед, занося меч над ошеломленным Билгом, но тут же остановился. Кельсер, поддерживая горение железа, потянул за меч, чтобы нанести смертельный удар, но Диму сопротивлялся. Кельсер на мгновение замер. «Проигравший должен умереть!» — раздраженно подумал он. Билк, лежавший на каменном полу, тихо стонал. Кельсер увидел, что его рука выгнулась под неестественным углом. Из нее торчал обломок кости и текла кровь. «Ладно», — смилостивился Кельсер. «Достаточно». Он прекратил тянуть меч Диму. Капитан опустил свое оружие, посмотрел на Билга, потом перевел удивленный взгляд на собственные руки пальцы его дрожали. Кельсер встал и по толпе пробежал шепот. «Неужели вы думаете, что я отправлю вас сражаться с вседержителем неподготовленными?» — громко спросил Кельсер. «Неужели вы думаете, что я пошлю вас на смерть? Вы будете драться за справедливость, друзья! Я не брошу вас в битве с солдатами последней империи!» Кельсер поднял руку держа в пальцах маленький металлический слиток. «Вы слыхали об этом? Вы знаете, что говорят об одиннадцатом металле? Ну так вот, у меня он есть, и я им воспользуюсь. Вседержитель умрет!» В пещере поднялся гвалт. «И это не единственное наше оружие!» — взревел Кельсер, перекрывая гул голосов. «У вас есть внутренняя сила, огромная сила! Вы слыхали о тайной магии, которой владеет Вседержитель?» Она есть и у нас! Пируйте, мои солдаты, и не бойтесь предстоящей битвы!» Толпа взорвалась восторженными криками, и Кельсер жестом приказал принести еще Эля. Двое слуг подошли к Билгу, чтобы помочь ему встать. Вернувшись на место, Кельсер наткнулся на хмурый взгляд Хэма. «Не нравится мне это», — сказал он. «Знаю», — тихо ответил Кельсер. Хэм хотел добавить что-то еще, но тут над ними навис Един. «Это было потрясающе! Я... Кельсер, я не знал! Тебе следовало раньше рассказать, что ты умеешь передавать другим свою силу! Разве теперь мы сможем проиграть?» Хэм положил руку на плечо Едина и усадил его на место. «Ешь!» — приказал он. Придвинув свой стул поближе к Кельсеру, Хэм жарко зашептал. «Ты только что солгал всей моей армии, Кел. «Не, дружище», — возразил Кельсер. «Я солгал моей армии». Хэм помрачнел и замолк. «Это ведь ложь только отчасти», — начал объяснять Кельсер. «Им не нужно быть настоящими воинами. Они должны просто производить впечатление достаточно долго, чтобы мы успели захватить Атиум. Тогда мы подкупим гарнизон, и никому не придется сражаться». Это почти то же самое, что я им обещал. Хэм не стал спорить. «Прежде чем мы уедем», — добавил Кельсер, «я хочу, чтобы ты отобрал несколько десятков самых преданных и достойных доверия солдат. Отправим их в Лютадель. Они должны поклясться, что никому не выдадут месторасположение армии. Зато будут распространять среди СКА слухи о сегодняшнем вечере». «Ради приумножения твоей славы», — фыркнул Хэм. Кельсер покачал головой. «Иногда нам приходится делать то, что самим противно, Хэм. Может, я эгоист, но суть-то не во мне. У нас другие цели». Хэм немножко подумал, ковыряя вилкой в тарелке. Он не ел, просто смотрел на окровавленные камни перед возвышением. «Ох, Хэм», — подумал Кельсер, «как бы мне хотелось все тебе объяснить». «За одними замыслами кроются другие, за одной интригой еще десяток».